Другие значительные лица толковали Ланчинскому, что его государьня вдруг может приобрести себе бессмертную славу тремя великими делами: успокоением Европы, удовлетворением Швеции в другом месте, а не на счет России, поданием помощи Австрийскому дому, который гибнет от напавших на него со всех сторон неприятелей. Со Шведами надо было заключить договор. на основании ништадтского, ибо Россия не может желать приобрести что-нибудь в каменистой и болотистой Финляндии. Сверх того, Швеции надобно указать на Померанию, где она может получить себе вознаграждение, а для ее обнадеживания русская государня должна послать свое войско в Померанию, чем подаст помощь королеве, отвлекши прусские силы для защиты Штеттина и других городов. Эта посылка войска против Пруссии заставила бы Англию и Голландию объявить себя против Франции и дать субсидии Швеции. Не знаем, какую выгоду думает получить русский двор от дружбы с прусским королем. Нам кажется, что надо обратить внимание на чрезмерное увеличение силы этого государя, который скоро будет в состоянии вывести в поле сто пятьдесят тысяч войска, который давно имеет аппетит на Курляндию. Франция остриет зубы на Россию. От зависти, сделавшей в Германии все по-своему с помощью короля Прусского, она в союзе с тем же королем может предпринять что-нибудь и против России. В июне Лончинский донес, что Австрия принуждена заключить мир с Пруссией на тяжелых для себя условиях. Канцлер королевы граф Уллефельд говорил Лончинскому, англичане приступают к нам с ножом к горлу. Чтобы мы примирились с Пруссией, и мы выступаем все, что прусский король запросил. Наилучшие алмазы из королевиной короны выхватывается, а на постоянство мира надеяться нельзя. Может быть, по-прежнему невзначай разорвет мир и нападет, но что же делать? Крайняя нужда заставляет. Денег никаким образом больше собрать не можем. Фридрих Второй, которому полезнее всего было видеть продолжение войны между Россией и Швецией. Что мешало этим державам принимать участие в борьбе за австрийское наследство, Фридрих II был точно также недоволен старанием Шеттерди прекратить русско-шведскую войну, как и само французское правительство. Но не зная, что Шеттерди позволил себе вмешаться в дела без ведома своего правительства, Фридрих сердился на французский двор и изумлялся странности его поведения. Я не понимаю, писал он Мардафельду. С какой стати Франция так усердно хлопочет о прекращении войны, тогда как ей вовсе невыгодно тушить пламя вздутое ею самой с таким трудом, а напротив выгодно занимать русских шведами и препятствовать тем и другим вмешиваться в европейские дела. С другой стороны, Фридрих боялся, чтобы Франция помирила Россию со Швецией. не стала располагать силами этих держав, не употребила эти силы для принуждения его, Фридриха, подчиняться ее распоряжениям, ибо он очень хорошо знал, что Франция не променяет сильную Австрию на сильнейшую Пруссию, что ей нужно раздробление Германии на мелкие государства. Бардефельд своими донесениями утверждал его в этом страхе перед Францией, и Фридрих, как утверждают, от этого поспешил выйти из войны. Что касается непосредственных сношений нового русского правительства с Пруссией, то Елисавета, тотчас по восшествии на престол, написала прусскому королю, что будет пользоваться всяким случаем все более и более удостоверять его величество в своей истинной и ненарушимой склонности. Бракель был отозван своего поста и вскоре после этого умер. На его место был назначен чрезвычайным посланником коммергер граф Елисавета, Петр Григорьевич Чернышев, новый посланник, получил такой рескрипт от 26 декабря. «Так как король прусский пред недавним временем через министра своего Мардефельда велел под рукою потребовать отзыва Бракли, которому он не очень был доволен, то и вы пристойным образом имеете нашим именем представить королю, чтобы он показал нам взаимное снисхождение, отозвал от нашего двора своего министра Мардафельда, но Мардафельд не был отозван, и Фридрих II употребил все усилия, чтобы заискать расположение новой императрицы. Он рассчитывал, что великий канцлер князь Черкасский не проживет долго, что вице-канцлер без тужив имеет сильных врагов и не пользуется особенным расположением императрицы. что важное назначение в управлении иностранными делами готовится человеку, близкому к императрице, графу Воронцову, женатому на любимой родственнице или советы по матери Анне Карловне Скавронской. И вследствие этих расчетов осенью 1742 года Воронцов получает от Фридриха Орден Черного Орла. При этом Мардефельд объявил, что король, принимая во внимание заслуги господина Карловича, камергера и то, что он имеет честь быть женатым на родственнице императрицы, желает эту награду выразить своим высоким уважением к ее величеству.